Глава пятнадцать Аня недовольно взглянула на надзирательницу. Разговор об Алике ее интересовал намного больше, чем новое испытание. Она подавила раздражение на корню и пошла следом за дамой Сабиной. «Вам нужно очистить тело», — торопливо пояснила дама. «Я уже приказала приготовить ванну». «Ванну, так ванну», — пожала плечами Анюта. «А что дальше?» Лекарь вживит нить прямо там. В распаренное тело симбиот входит легко и безболезненно. Анюта сидела в огромной лохане, заполненной до краев ароматной пенной водой, поверх которой плавали лепестки роз. Она закрыла глаза и пыталась унять колотившееся сердце. Ее собственная нить не проснулась от внезапно нахлынувших эмоций. «Нужно немножко потерпеть», — убеждала себя Анюта. «Чуть-чуть. Думай о свободе». Служанки вытерли ее полотенцами, завернули в простыню и положили лицом вниз на скамейку. Пленница вцепилась пальцами в покрытие и приготовилась ждать. Лекарь все не показывался. «И где этот чудо-доктор?» — проворчала она, разминая затекшие пальцы. Илья не успела ответить, как в купальню вошла Веста. Анюта вытянула шею, пытаясь разглядеть за ней врача. Но вместо степенного мужа, которого она ожидала увидеть, В зал впорхнул невысокий человечек в пестром наряде. Камзол, кричащий зеленый, штаны в фиолетовую полоску, а на голове колпак, украшенный бубенчиками. Анриэль едва сдержала смех. «Это точно лекарь или сбежавший скоморох?» «Я Теодор Великолепный, к вашим услугам!» провозгласил он, раскланиваясь так низко, что чудник увыркнулся. Бубенчики жалобно звякнули. Теодор выпрямился и вытащил из бездонной сумки несколько пузырьков и склянок. Затем вытащил рулончик плотной ткани и развернул его на столике. Здесь был целый набор игл, каких-то кривых ножей и щипцов. Анюта настороженно наблюдала за ним. Последний он достал прозрачную банку, заполненную жидкостью, в которой плавал мерзкий красный червяк без признаков жизни. «О небеса, дай мне сил!» – взмолилась она и спросила. «А как вы обеззараживаете инструменты?» «Обеззараживаю?» — не понял слово лекарь. «Зачем?» — он окинул Анриэль оценивающим взглядом. В его глазах не было ни страха перед могущественной ведьмой, ни любопытства. Человек пришел заработать несколько монет и все. Чтобы не занести инфекцию пациенту. «Кому?» «Дама Сабина, где вы откопали такого тупого лекаря?» Она старалась сохранить олимпийское спокойствие, но получалось это с огромным трудом. «Простите, госпожа», — начала извиняться дама. «Солидные лекари отказались идти к вам». «А этот не боится?» «Я здесь, милочка, спросите меня», — подлетел к лекарь. Нисколько не смущаясь, он ткнул ее бесцеремонно лбом в скамейку, оголил правое плечо. «Что вы делаете?» — дернулась Аня. «Лежите, барышня, смирно, если не хотите, чтобы было больно». Он ощупывал Аню, сильно надавливая то на одно, то на другое место, и бормотал. «Сила есть, осанка царственная, но глаза в глазах тоска». Она потеряла интерес к жизни, господин Торадор. «Не хватает вам, милочка, хорошего зелья. Я вам оставлю несколько пилюль». «Нафига мне сдалось твое зелье?» — разозлилась Аня. «Мне нужна следящая нить». И как можно скорее. Следящая нить? О, это моя специальность. Проще простого. Сейчас наколдуем. Теодор снова начал копаться в своей сумке, выуживая новые ингредиенты. Сушеную лапку крысы, перо ворона и, что самое странное, соленый огурец. Анюта вытаращила глаза. Все действия оказались настолько необычными, что выдавали в лекаря обычного шарлатана. Но возмущаться и высказывать претензии она не стала только спросила, показывая на огурец. «А это для чего? Закуска?» «Ага», — засмеялся шарлатан, — «для нити». Лекарь открыл банку и встряхнул. Червячок в ней не шевелился. Тогда Теодор разрезал огурец, выдавил несколько капель прямо в раствор, червяк дернулся и медленно всплыл. «Симбиот любит кислую среду», — догадалась Аня. «Ага. Но как он полуживой войдет в мое тело?» «Как-нибудь справится». — хохотнул Теодор. Он вытащил пинцетом червячка и приложил его к коже Анюты. Она ощутила холод и легкое покалывание. «Ну, вот и все, потёр ладони лекарь. «Я свою задачу выполнил». «Как все? Анюта села, повернула голову, пытаясь рассмотреть место видения нити. Потом потрогала плечо. Но ничего не поняла. Что ж, оставалось дождаться результата. Если книжная инструкция говорит правильно то новый симбиот должен вступить в конфликт со старым, и если не уничтожить его, то хотя бы обмануть. Пленница оделась и пошла в свои покои, хотя ей не терпелось выбежать во двор и броситься к воротам. «Терпение, терпение!» — пробормотала она, укладываясь в постель. «Да, потерпи, денек!» — успокоила ее и Тесла, улегшаяся рядом. «Только мне не понравилась вторая нить». «Почему?» Анюта делала вид, что почесывают кошку за ухом, а сама, усилием воли подавляя волнение, ждала ответа. Подделка какая-то. Почему? Я видела заговоренные следящие нити в королевской лечебнице. Они были очень активными. А тут капнул на нее шарлатан огурцом. Она дернулась. А если бы не капнул... И чего мне тогда ждать? Поживем, увидим. Однако новый симбиот дала себе знать этой же ночью. Анюта проснулась от жара, охватившего ее плечо. Ей казалось, что кто-то разжег под кожей костерок и подбрасывает туда хворост. Она вскочила, зажгла свет и бросилась к зеркалу. Но кожа сияла белизной и чистотой. Тогда пленница надела халат и побежала в библиотеку за информацией. И то, что она прочитала, озадачило ее не на шутку. Оказалось, что два симбиота, равных по силе, начинают бороться и уничтожают друг друга, но если второй симбиот слаб или вообще мертв, первый разъедает подделку, что сопровождается чудовищными болями. Анюта швырнула книгу на стол, помчалась к выходу из библиотеки, вернулась обратно. Долго сдерживаемые эмоции вдруг вырвались на свободу со страшной силой. Аня кричала и плевалась бранью. «Да чтоб вам икалась и рыгалась три дня кряду, ряду, чтобы у вас блохи в штанах чесались! Какая же тварь додумалась до этой гениальной подставы! Кто решил, что я, мать его, резиновый мячик для экспериментов с симбиотической дрянью? Да я этого Теодора из-под земли достану, и он еще вспомнит, как молиться к Тулху, чтоб свои муки облегчить!» В голове роились мысли хуже пчелинного роя, которому вместо меда подсунули прокисший квас. В этот паршивый замес пробились слова Теслы. «Спятила! Хочешь разбудить настоящую нить?» Она уже проснулась, жжет так, словно меня клубок змей покусал. Сказала так и вдруг поняла, огня больше нет. Плечо еще немного сводило с но без фанатизма. Рука хорошо двигалась, Анюта даже сделала зарядку для проверки. «Видишь, не все так плохо», — обрадовалась и кошка. «Вернись в постель! Ты на уши весь замок подняла!» Анюта внезапно успокоилась. Что сделано, то сделано. Завтра будет видно, чего она достигла своими опытами. После ночной вспышки энергии она спала долго и отлично выспалась. Очнулась, когда солнце уже стояло высоко. Анюта видела его край в просвете между плотными шторами. Она вскочила и затрясла колокольчик, вызывая служанок. «Что нового в замке?» Накинулась она с вопросами на Элию. «Когда возвращается господин Юль?» Служанка испуганно вздрогнула и посмотрела на Аню паническим взглядом. «Нельзя называть его высочество по имени, госпожа Андриэль!» Взмолилась она. А плевать! Он от меня прячется! Так почему я должна соблюдать все правила этикета?» Аня подлетела к шкафу и выудила оттуда платье нежно-лилового цвета. «Ну, как нежно-лилового?» Скорее цвет увядшей сирени, но с белым кружевным воротничком и таким же кружевом по низу юбки. Сегодня у нее было именно такое настроение. «Я фея, и плевать, что феи так не одеваются». Никакой боли она не чувствовала. Обе нити, эти маленькие паразиты, не давали о себе знать. «Кажется, сегодня у меня выходной от страданий», — подумала она, примеряя платье перед зеркалом. Она быстро перекусила и сразу же побежала в сад. Тело готово было взлететь от легкости, которая переполняла пленницу. «Осторожнее!» — предупредила ее кошка, бежавшая рядом. «А как же сухое сердце!» «Упс, забыла!» — фыркнула Анюта и приняла серьезный вид. Анюта, вооружившись широкополой шляпой и ведром для сорняков, решительно направилась к дальним грядкам. Идти пришлось мимо пруда с опасными рыбками. Ей-то эти пираньи не страшны, ну, почти. Принц, конечно, молодец. Сети высокие поставил. Но Анюта подозревала, что рыбки воспринимают это как своеобразный аттракцион. Попрыгай, дотянись до человека или кошки. Тесла по огромной кривой обходила берег пруда, каждый раз бросая хозяйку на произвол судьбы. Вот и сегодня кошка растворилась в зарослях. Едва Анюта приблизилась к водоему, пруд словно взорвался. Водяная гладь закипела, как кастрюли с пельменями, забытая на плите. Пираньи демонстрировали чудеса акробатики, выписывая в воздухе замысловатые пируэты. Зрелище было одновременно жутковатым и да нельзя комичным. Казалось, они соревнуются, кто выше подпрыгнет и кто громче шлепнется об сетку. Анюта усмехнулась. «Цирк, да и только», — подумала она, стараясь не подходить слишком близко к ограждению. Вдруг какая-то особо ретивая особь умудрится перемахнуть через сетку и цапнуть за пятку. Перспектива не прельщала. Анюта принялась за прополку, стараясь не обращать внимания на водный балаган. Но чертовы карпы не унимались. Шлепки, бульканье, какое-то невнятное ворчание. Весь этот аккомпанемент сопровождал ее работу на грядках. В какой-то момент Анюте даже показалось, что пираньи начали переговариваться. «Эй, толстый, да, подвинься. Я тоже хочу на тетку посмотреть!» Будто доносилась из пруда. Анюта хмыкнула и ускорила темп. «Ну их, этих кровожадных акробатов. Лучше поскорее закончить с прополкой и вернуться в безопасный дом с чашкой чая и печеньками. Там, по крайней мере, никто не попытается тебя съесть». «Ах вы мои сладенькие бубочки!» просюсюкала Аня, глядя на свои посадки. «Соскучились без мамочки?» «Я тоже». Она носилась по грядкам, как угорелая, поливая все подряд. Взрыхляя землю так, будто от этого зависела судьба мира и безжалостно прореживая невидимую морковку, закончив оглядела свои труды с видом победителя, потом театрально вытерла пот со лба. Вот черт, пить-то не взяла! прохрипела она пересохшим горлом. А мозги тебе на что? Вернись, королева огорода, в свой замок, там фонтан с лимонадом бьет! язвительно заметила кошка. Уйди, предательница! рявкнула на Теслу Аня. «Бросила меня на съедение этим тварям!» «Тебя съешь, как же!» фыркнула кошка и мазнула хвостом по ногам хозяйки. «Ты сама любого проглотишь и не подавишься!» «Сейчас прям!» Аня схватила тяпку. «И вообще, пока я тут все не доведу до совершенства, никакого замка!» Она наклонилась и вдруг увидела бегущую к ней весту. Та выглядела странно. Глаза по пять копеек, волосы взъерошены, на лбу испарено. Охранница озиралась по сторонам, будто за ней сам черт гнался, а в руках держала бутылку с водой. Это еще что за нафиг? опешила Анюта.